Хамфри не собирался делиться с Фрэнком Брайерсом досадой, которую испытал за рождественским обедом. Брайерс ничего другого и не ждет. Он прекрасно понимает, что немало людей, знакомых и посторонних, будут упиваться приятным сознанием своего превосходства над ним в полном убеждении, что они видят истину, до которой он не сумел додуматься. Какой смысл лишний раз вызывать у него бессильное раздражение? А Брайерс по-прежнему не давала себе знать. Шли дни, они не виделись уже почти полтора месяца. В середине января Брайерс позвонил. Его голос, как обычно, был твердым и более звучным, чем при личных разговорах, и не слишком сердечным. «Мне надо бы обсудить с вами один небольшой вопрос. Много времени это не займет. Когда вам будет удобно?» «Завтра утром. Я заеду к вам». К Кэшбруковскому это, разумеется, никакого отношения не имеет. Брайерс приехал рано, около половины девятого. Хотя он выглядел очень подтянутым, волосы только что подстрижены, лицо только что побрито, веселым он не выглядел. И с первой же минуты между ними возникла новая неловкость. Хамфри не пришлось особенно анализировать, он с первой же минуты распознал ее суть. В прошлом он не раз с подобной неловкостью. Ее испытывают союзники, потерпев поражение. Поражение разъединяет союзы. И даже дружбу не меньше, чем соперничество. Ему очень хотелось подбодрить Брайерса, но его сковывала неловкость. «Может быть, пройдемся до дома?» — сказал Брайерс своим бодрым тоном. Хамфри растерялся, но сразу понял. брайерс говорил о доме леди Эшбрук. «Наденьте меховое пальто», — сказал Брайерс, словно он думал только о том, чтобы Хамфри не озяк. На улице холодновато. Они вышли на площадь. Ветер доносил из сквера слабый, но резкий запах зимы. Оба молчали. Потом Хамфри спросил. «Что, Бетти?» «Как в прошлый раз. Только хуже». Хамфри выругался, а потом спросил. «Сколько длятся эти периоды?» «Никто не знает». С тех пор, как мы ее видели, ей стало еще труднее двигаться. Брайерс добавил, держится она молодцом. Она вообще молодец. Она просила передать вам привет, сказал Брайерс. Я ей говорил, что увижусь с вами сегодня. Хамфри подумал, что Фрэнк, пожалуй, позвонил ему по ее настоянию. Он, в свою очередь, попросил передать ей привет. Они молчали, пока не подошли к дому. — Вы не против, если мы войдем? — спросил Фрэнк. — Поговорить можно и там. Хамфри заметил на тротуаре молодого человека в Макинтоше. Брайерс перехватил его взгляд. — Да, он из моих ребят, — сказал он. — На этой неделе я его отсюда забираю. Душеприказчики хотят продать дом, а у нас нет причин тянуть. Нам тут больше делать нечего. Брайерс достал кольцо с ключами и отпер два замка. Они были поставлены на другой день после убийства. Хамфри вспомнилось, как Брайерс упомянул, что у Перримана был свой ключ. «Очень удобно», — сказал тогда Брайерс. «Не снимайте пальто», — предупредил Брайерс, когда они вошли. Таким вниманием к физическому самочувствию Хамфри он словно подменял обычную симпатию. «Тут так и обдает холодом». И действительно обдало холодом и сыростью, и запахом затхлости. Краска на стенах коридора лупилась, а в дальнем его конце по ней расползлись пятна, несомненно влажные на ощупь. Они поднялись на второй этаж, и Брайерс еще одним ключом отпер дверь гостиной леди Эшбрук. В этой комнате прежде так хорошо ему знакомый, Хамфри был в последний раз, когда его провели сюда, чтобы показать труп. Брайерс сохранил тут все точно на прежних местах. Только мертвая леди Эшбрук больше не прислонялась к своему креслу, и из-под него был убран ковер. Осколки фарфора и безделушки все еще валялись на полу. Все здесь фотографировалось по многу раз, но тем не менее сцена убийства сохранялась строго в прежнем виде. Грушевидные капли крови на стенах давно почернели, и неосведомленный человек мог бы принять их за оригинальное нововведение в стенной росписи. Пристоял посреди гостиной и не испытывал никаких чувств. Они были бы лишними. Унылая, захламленная, заброшенная комната и больше ничего. Запротестовало только его обоняние. Прежде тут всегда веяло ароматом сухих цветочных лепестков, которые особенно любила леди Эшбрук. Теперь он исчез и сменился запахом, от которого чесалась в носу и першило в горле, запахом пыли. Пыль покрывала все вокруг. О пыли заговорил Брайерс. Он подошел к окну, выходившему на площадь, и прочертил пальцем на стекле несколько полосок. Накапливается, не успеешь оглянуться. Затем деловито, и в то же время как-то отрывисто он продолжал. — У меня есть к вам предложение. Может быть, сядем? И добавил. — Теперь тут можно двигать что угодно. Я с этой комнатой покончил. Он отнес два стула с высокими спинками к дальнему окну и тщательно вытер сиденье носовым платком. Когда Хамфри сел, Брайерс сказал, «Меня предупредили, чтобы я готовился к переводу, где-нибудь ближе к лету». В первый момент Хамфри решил, что у Брайерса начались неприятности. Он огорчился, рассердился и не сумел это ускрыть. Фрэнк, как всегда наблюдательный, улыбнулся в первый раз за все утро. Нет, — Нет-нет, это повышение. Они хотят, чтобы я занялся борьбой с терроризмом. — Значит, это повышение. — Возможно, Скотланд-Ярдовское начальство, — подумал Хамфри, — позаботилось, чтобы неудача не слишком обескуражила человека с таким высоким нервным накалом. — А, возможно, этот перевод планировался еще до фиаско с Перрименом, и они просто подобрали для такой работы наиболее подходящую кандидатуру. Но, как бы то ни было, шаг вверх по служебной лестнице. — В этом есть свои теневые стороны, — сказал Брайерс. Почти все время ему придется проводить за письменным столом, не принимая непосредственного участия в оперативной работе. Тем не менее он к этому приготовился, а должность все равно не из спокойных. Любой промах у всех на виду. — Насколько я могу судить, — сказал Праерс, в ближайшие несколько лет терроризм достигнет черт знает какого размаха согласен. Слишком уж это легко. Все преимущества на их стороне и инициатива. Оба представляли себе возможности современного оружия. — Я все думаю, — Брайер снова говорил неловко и почти агрессивно, — может быть, вы присоединились бы к нам и помогли? Вам нашлось бы применение. — Я слишком стар. — Молоды вы, они стары слишком молоды чтобы бесцельно убивать время я знаю в прошлый раз у вас не заладилось но тут вы найдете себе применение у вас есть опыт и в людях вы разбираетесь мне было бы спокойнее если бы я знал что вы под рукой хамфри понимал чего добивается брайерс он думал как бы подбодрить брайерса а вместо этого брайерс старается подбодрить его Это было подтверждение дружбы, но не дружеский порыв, а усилие воли. Брайерс все еще испытывал злую досаду из-за того, что их совместные усилия ничего не дали. Союзников всегда винят не только за его ошибки, но и за свои собственные или даже за неудачное стечение обстоятельств. И его активно не хочется видеть. Нужен очень сильный характер, чтобы поступать так, словно этого чувства не существует. Как нужен сильный характер, Хамфри на мгновение вспомнил Шинглера, и для того, чтобы простить человека, которому ты многим обязан. Хамфри был тронут. Главную роль сыграло не возвращение прежней дружеской теплоты. У него тоже была своя гордость, хотя и не такая колючая, как у Фрэнка. Но уважение. Возможно, им еще долго будет неловко друг с другом, но много ли нашлось бы людей, да еще обремененных таким количеством забот, как Фрэнк, которые заставили бы себя поступить подобным образом. Хафри сказал, «Как хорошо, что вы об этом подумали. Я крайне благодарен». Иногда он позволял себе быть искренним и непосредственным. Потом он с легкой усмешкой добавил, «В последний раз мне предлагали работу лет двадцать назад». «Так вы согласны?» «Да». «Я был бы рад». «Но удастся ли вам согласовать это с вашим начальством?» «Ничего трудного. У нас уже есть два-три внештатных. Именуются консультантами. Как и всем, и легкая дичь для террористических групп. Конечно, мы постараемся сохранить их личность в секрете, но особенно на это рассчитывать нельзя. Очень вероятно, что возле любого из нас в самый неожиданный момент начнут рваться бомбы». Хамфри давно уже не слышал мрачных шуток Брайерса, а Брайерс продолжал. «Собственно говоря,» Я уже предложил вашу кандидатуру. Полный восторг. Конечно, ваша прежняя деятельность оказалась не такой уж большой помехой. Вы, значит, не сомневались, что я скажу «да»?» Хамфри вернулся к прежнему приятельскому тону. «Я не сомневался, что Кейт сумеет вас убедить. В нашей группе от нее будет больше толку, чем от всех нас вместе взятых». Наступило молчание и они оглянулись на унылую комнату, тщательно сохранявшуюся точно исторический памятник. Брайерс сказал, «Ну, мы пришли сюда, собственно, ради этого». Но он не встал. Опять наступило молчание, оно стало напряженным, потом Брайерс снова заговорил, «Я всегда думал, как интересно было бы получить собственный отдел и получить его еще молодым». «Но вот что!» Если бы я мог променять это назначение на возможность извлечь Пермана, я бы ни секунды не колебался. Черт, не могу забыть. Полицейский следователь должен в первую очередь научиться сбрасывать неудачу со счета. И значит, никакой я не следователь. Чепуха. Это значит, что вы первоклассный следователь. Конечно, у вас это иногда почти переходит в одержимость, но первоклассная работа делается только так. Хамфри говорил, как в те дни, когда они только познакомились, и Фрэнк слушал советы человека на двадцать лет его старше. «Все это вы должны забыть», — он указал на кресло леди Эшбрук. «Легче сказать, что сделать. Брайерс вдруг сорвался и заговорил так, словно на зубах у него скрипел песок. «Ведь с ума сойти можно. Я знаю все. Я знаю все, кроме одного. Как доказать, что это он? Я знаю, как он это сделал. Я знаю, почему он это сделал. Во всяком случае, отчасти. В этом до конца разобраться вообще невозможно. И все без толку. Я опять и опять приходил в эту комнату. Все надеялся вдруг обнаружить то, что мы упустили. Теперь я убежден, что обнаруживать было нечего. Оуэн Морган без конца мне повторяет, что на этот раз мы столкнулись с человеком, который не допустил ни единой ошибки, и помочь нам могла быть только сумасшедшая удача. Может быть, его и прижмут за махинации с ее деньгами, но это плохое утешение. У нас не было выбора, только ждать, что нам вдруг повезет. Но везло не тем, кому следовало бы. Его голос все еще скрипучий, стал спокойнее, и ему поразительно везло. Он думает, будто предусмотрел все, но были три момента, по меньшей мере три, когда дело могло обернуться против него. И не обернулось. После еще одной паузы Брайер сказал, скажите мне, я же должен был с ним справиться. Что я сделал не так? Я, естественно, об этом думал задним числом, но я все-таки не могу найти ни единого промаха. У вас почти не было материала. Ваши сотрудники сумели найти для вас очень мало, но, по-видимому, больше найти было вообще невозможно. Мне следовало бы выждать подольше. Но ведь больше вы ничего не нашли бы, верно? Я неправильно строил допросы. Не думаю. А вы бы провели их умнее? Это было сказано без всякого вызова. Брайерс действительно хотел знать правду. Не умнее, но, наверное, немного по-другому. Расскажите, как. Хамфри сказал бережно, но твердо. Послушайте, Фрэнк, польза от такого копания в прошлом нет никакой. С этим кончено. И лучше выбросить все из головы. Брайерс кивнул как-то по-мальчишески, не сгибая шеи, точно немецкий бурж. Конечно, лучше, конечно. Беда в том, что я все еще думаю. А вдруг что-нибудь пояснится, вдруг позвонят или сообщат еще как-нибудь, вскрывая утреннюю почту и думая, а вдруг? И весь день так, чем бы я ни занимался. Что-то вроде сумасшествия, оно вторгается в мою жизнь, отравляет ее. Но я положу этому конец, выкину из головы. Дело не закрыто, но это все. Они по-прежнему сидели на стульях с высокими спинками, словно были гостями на званом чае у леди Эшбрук, и уединились от остального общества. Ну, возьмите другое расследование. Уже веду. Там все в порядке, никаких неясностей. Но поймите же, можно сойти с ума. Я знаю о Перримане все. Я знаю, убил он. Я знаю, что он бессердечный зверь, а не человек. И я бессилен. Что ж тут удивительного, если полицейские иногда фабрикуют недостающие улики, чтобы уличить такого вот человека, который по справедливости должен быть улечен. «А вы когда-нибудь это делали?» Хамфри задал вопрос просто самым будничным тоном. И таким же тоном Брайерс ответил. «Да, один раз». Он продолжал. «Очень грязное дело. Женщина убила своего пасынка и полностью замела следы». Доказать мы ничего не могли, да, я сфабриковал улику, и она получила то, что ей причиталось. «А теперь вы бы так поступили?» Брайер задумался и потом сказал, «Пожалуй, нет. Теперь я уже не так уверен в своей позиции, как десять лет назад. Я больше не чувствую, что имею право все приводить в порядок. Но поймите меня правильно. Я нисколько не жалею о том, что сделал тогда, и не стал бы жалеть, если бы... Таким же образом поймали Перримана. И снова Брайерс заговорил решительным тоном. Ну ладно. Я ведь вам уже несколько раз сказал, что покончил с Перриманом и с Эшбруковским делом. Дом теперь поступает в распоряжение душеприказчиков. Я же вам это уже сказал так. Привести его в жилой вид обойдется недешево, верно? Но это уж их забота. Пусть забирают. Еще они желают получить труп. Он долго у нас пролежал, пусть и его забирают. Старуха распорядилась, чтобы ее кремировали, но, конечно, от этого им придется отказаться. Но если хотят, то могут получить труп для погребения. Тут, наконец, Фрэнк Брайерс поднялся на ноги. — Идемте, — предложил он и поглядел вокруг. — Настину на пол. — Ну что же, — сказал он. Вы, конечно, слышали о том, как преступники возвращаются на место преступления, хотя, по правде говоря, мне пока еще ни одного такого встретить не довелось. На этот раз на место преступления возвращался сыщик. Вот про это никто никогда вам не рассказывал. Но этот сыщик приходил сюда слишком уж часто и больше не придет. Он вышел из комнаты впереди Хамфри, подождал его и запер дверь. — Вот так, — сказал он. После промозглости дома утренний январский воздух словно дохнул на них теплом. Когда они вышли из двери, Брайерс, энергичный, деловой, уже не такой доверительно близкий, как эти последние полчаса, сказал, что Хамфри получит официальное письмо о своей новой работе. Хамфри спросил, будет ли приятно Бетти, если он ее навестит. Только предупредите заранее, сказал Брайерс, ей нужна помощь, чтобы убрать дом. Сама она не сможет. Очень по-деловому, — подумал Хамфри, — более по-деловому, чем о делах. И тем же тоном, очень вежливо, Брайерс отказался вернуться с Хамфри к нему. Он направился к машине своей обычной упругой походкой спортсмена, словно человек, который торопится на поезд, а вернее, словно человек, который в последний раз уходит от женщины, твердо решив вернуть себе свободу. Похороны были тихие. При жизни леди Эшбрук ни одно значительное событие центральной фигурой, которого она была, не обставлялось так скромно. Ни пение, ни органа. Самая сухая из протестантских служб. В определенной мере дань ее памяти. Панихида происходила в церкви, которую она посещала, считая ее достаточно евангелической. Присутствовали всего восемь человек. Лоусби Сьюзен, Селия Хоторн, Хамфри, кроме того ее поверенный и глубокая старуха в элегантном трауре, вдовствующая герцогиня, ровесница леди Эшбрук, и, наконец, Кейт с мужем, который, как объяснил Кейт, вынужденная снова извиняться, настоял на том, чтобы прийти. Хамфри решил, что это даже отвечает случаю. Леди Эшбрук, соблюдая приличия в свое время, несомненно, точно так же присутствовала на разных других похоронах. Оповещение о похоронах было даже скромнее, чем сама служба. Некоторые обстоятельства, известные им всем, кроме вдохствующей герцогини, действовали кое-кому из них на нервы. Как Брайерс сказал Хамфри, леди Эшбрук действительно оставила распоряжение, чтобы ее кремировали. Далее она распорядилась, чтобы ее пепел был поручен заботам священник этой церкви. Но, как упомянул Брайерс, это действительно было запрещено. Запрещено предусмотрительными правилами судебной медицины, человек, которому предъявлено обвинение в убийстве, имеет право требовать, чтобы труп был предоставлен для исследования, приглашенному импатологонатому. А потому тело жертвы, пока убийца не найден, сожжению не подлежит. Следовательно, некогда столь желанному для многих мужчин телу леди Эшбрук, которое было вскрыто, разъято, собрано вновь, заперто в холодильнике, а теперь лежало в гробу. Грозила возможность вновь подвергнуться тому же процессу. Кейт, которая так просто и чисто уживалась с потребностями плоти, пришла от этой мысли в уныние. Хамфри заверил ее, что такая возможность остается чисто теоретической. Обвинение никому предъявлено не будет. Но ей не стало легче. В больнице ее не раз приглашали присутствовать при вскрытии, однако она даже подумать об этом не могла. А вот Сьюзен, которая уживалась с потребностями плоти далеко не так просто и чисто, искала возможности присутствовать при вскрытиях, а также при приведении трупов в положенный вид. Относительно последнего она решила с не очень чистым удовлетворением, что помощники прозектора отлично выполняют свою задачу, особенно когда дело идет о телах правоверных евреев, для которых правила особенно строги. Величественные слова заупокойной службы звучали негромко, но ясно. Они были хорошо знакомы всем присутствующим. Целия много раз слышала их в церкви своего отца. Столько раз, что уже перестала их слышать. Я есмь, воскресенье и жизнь. Сеется в тлении, и восстает в нетлении. В памяти Хамфри всплыли некоторые рассуждения о лекалуреи. Иисус был прекрасным учителем закона. Но основателем христианства был Павел, — любил повторять Лурия. «Воскресение из мертвых — изумительный лозунг, да, изумительный. Люди уверовали в Него со всем простодушием и конкретностью. В Нем был ответ на трагедию человека, высшее утешение для смертных. Много ли людей верят в Него теперь?» Служба скоро кончилась. Они вышли из церкви на солнечный свет в зябкий, но безветренный день. Гроб подняли на катафалк. Гробовщик собрал венки, их было шесть, но один из великолепных орхидей затмевал все остальные. Кортеж двинулся по Честер-Роу на юг. Провожающие ехали в своих машинах все, кроме вдовствующей герцогини, которая сказала, что ей пора домой. Они ехали на старое Хулемское кладбище. Поскольку леди Эшбрук пожелала, чтобы ее кремировали, никаких распоряжений о могиле она не оставила, и это вызвало дополнительные трудности. С ними разделался посредник, участие которого сама леди Эшбрук еще прошлым летом сочла бы кощунственной профанацией. Посредником этим был Том Теркел. Она до глубины души возмутилась бы, чтобы подобный человек распоряжался ее похоронами. Тем не менее, все устроил он. Он же настоял на самых тихих похоронах. Не исключено, что махинации его зятя могут выйти наружу, а потому никакой публичности. Сам он на похоронах присутствовать не сможет, члены кабинета всегда на виду. Пышный венок прислал он, но без карточки. В газетах о похоронах не сообщалось, Лоузби получил все необходимые инструкции. Теркел уплатил его долги, спасая его отсюда Его мнение об устройстве похорон даже не спросили, ему положено исполнять то, что ему велят. тот Сьюзен была полностью согласна с отцом. Это они, отец и дочь, выбрали место для погребения. Кладбище в Певенсе не подходило, оно было слишком связано с отвергнутым первым мужем, с отвергнутым домашним очагом. Увести ее туда они все-таки не могли. При всей своей беспощадности на это Сьюзен не решилась. Но она унаследовала дотошность отца и раскопала необходимые сведения о другой семье, семье второго мужа леди Эшбрук. Его фамилия до того, как он вышел на политическую арену и в свой срок сделался лордом Эшбруком, была Джонс. Джонсы от отца к сыну становились все более преуспевающими владельцами типографии в лондонском Сити. Когда-то они купили семейный участок на Фулемском кладбище. На этом кладбище давно уже никого не хоронили, но леди Эшбург в какой-то мере имела право упокоиться там. А ни Теркел, ни Сьюзан не были настолько горды, чтобы проявить щепетильность. Влиятельное положение открывает много возможностей, и потому в это утро горстка людей, собравшихся проводить леди Эшбург в последний путь, окружила аккуратно выкопанную могилу. Кладбище застыло в полной неподвижности, словно на фотографии. Ни одна травинка не трепетала, погода была исполнена умиротворенности. После воющих ветров наступили часы антициклонного затишья. В бледном небе — ни единого облачка, а в воздухе — ни единого дуновения. Они стояли вокруг могилы и поглядывали по сторонам, слушая и не слыша обкатанные временем слова — В глубине могилы поблескивала металлическая дощечка на крышке гроба. Вокруг на садовых скамейках безмятежно сидели пары, пожилые пары. Ближе к реке в плоское небо гармонично вписывались вертикали новой огромной больницы. Благостный, мягкий голос ронял и ронял слова. «Краток срок жизни и исполнен горести, среди жизни и в смерти». Помощник гробовщика взял горсть земли из кучи поблизости и приготовился. «Не дай нам в наш последний час в муках смерти отпасть от тебя». Земля застучала по гробу, все они слышали этот звук на других похоронах. Это был звук, означающий абсолютный конец, а может быть, последнее соприкосновение. Иногда его абсолютность бывала непереносимой, но не в это утро. Смерть отодвинулась слишком далеко. Те, кто стоял у могилы в неподвижности утра, уже не ощущали ее. Величаво падали слова. «Возлюбленная наша сестра, Александрина Маргарет», — это имя вдруг выделилось из слов молитвы, — «в чаянии и уповании». Это был тихий конец. Это был тихий конец, более тихий, чем ее жизнь». И, подобно всем, нам думал Хамфри, в одиночестве возвращаясь домой, она скоро будет забыта. Жизнь, жизнь любого человека печально похожа на погоду в этот день, судорога света между мраком и мраком. Но действительно ли она будет совершенно забыта? Действительно ли это абсолютный конец? Может быть, нет. Как ни парадоксально, нет. Однако помнить ее будут не по тем причинам, какие выбрала бы она сама. Никого не заинтересует, что когда-то она была видной фигурой маленького мирка. Никого не заинтересует ее личность. Призраков человеческих личностей не существует. Нет, о ней будут помнить из-за того, что смерть ее была насильственной и страшной. Некоторое время еще будут строиться догадки о том, как это произошло, кто ее убил и почему. Они составят главы в книгах о сенсационных преступлениях, будут возникать теории, остроумные и сложные, вроде той, которую придумали Селия и Поль. Камфри вспомнил, как Лурия рассказывал ему о ней во время рождественского обеда. А раз уж, думал он, эти двое, знавшие всех участников, умеющие ясно мыслить, пришли к неверному выводу, то каких же поразительных заключений можно ждать в будущем? Такого рода бессмертие, несомненно, не обрадовало бы леди Эшбрук. Конец книги Август 1981 года. Звукорежиссеры Наталья Веселкина и Игоря Парин. Читал Евгений Кочергин.